Глава шестая. Мы не писали уже 30 дней. 30 дней мы не были здесь, в туннеле. Нас поймали. Это случилось в ту ночь, когда мы писали в последний раз. Когда мы забыли о песке в песочных часах, по которым определяли, когда проходили три часа и наступала пора возвращаться в городской театр. Когда же мы вспомнили о нем, песок уже весь пересыпался.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 И когда старейшие спросили нас, «Где вы были?», мысль о стеклянной коробочке промелькнула у нас в голове с быстротой молнии, и все остальное потеряло значение. Мы проговорили, «Мы вам не скажем». Старейшие больше ничего не спрашивали. Они повернулись к двоим младшим и усталым голосом приказали, «Возьмите брата нашего, равенство семь».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 Мы считали дни и ночи. И вот сегодня вечером поняли, что пришло время бежать. Завтра Всемирный Совет ученых соберется в городе. Из исправительного дворца было легко убежать. Замки на дверях старые, и вокруг нет стражи. Нет смысла иметь стражу, ведь люди всегда настолько подчинялись Совету, что не осмелились бы бежать из того места, куда их поместили. Наше тело здорово.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 Старейший и мудрейший из всех спросили, «Кто вы, брат наш? Вы не похожи на ученого. Наше имя равенство 72521». «Мы подметальщик», — ответили мы. В ответ словно буря влетела в зал. Все ученые разом заговорили испуганно и сердито. «Подметальщик, подметальщик в совете, не верим своим глазам».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 Пусть совет осудит наше тело. Для нас это не важно, но свет. Что вы сделаете со светом? Коллектив 0309 посмотрели на нас и усмехнулись. Значит, вы считаете, что открыли новую силу? Все ли братья думают так? Нет, пробормотали мы. Что не считают правильным все, не может быть правильным. Вы работали над этим один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 Нет ничего, о чем бы мы могли сожалеть. Приступ боли охватил нас, первый и единственный. Мы подумали о золотой, которую больше не увидим. Затем боль стихла. Так лучше. Мы одни из проклятых. Для золотой лучше забыть наше имя и тело, которое носило его. Глава восьмая. Это был день чудес, наш первый день в лесу. Когда луч солнца упал нам на лицо, мы проснулись. Захотелось вскочить на ноги, как мы вскакивали каждое утро нашей жизни, но вдруг нам пришла мысль, что колокол не звонил, что вообще нет такого колокола. Лежа на спине, раскинув руки, мы смотрели на небо. Краешки листьев были покрыты серебром, которое дрожало и шелестело, как зеленая река и свет, освещающий ее. Двигаться не хотелось. Мы думали о том, что можем лежать так столько, сколько захотим, и мы громко рассмеялись от этой мысли. Мы могли подняться, подпрыгнуть, побегать, снова лечь. Наше тело поднялось раньше, чем эта безрассудная, бессмысленная идея дошла до нас. Руки вытянулись сами собой, и тело закружилось, и оно кружилось пока ветер от этого кружения не зашумел в листве. Руки ухватились за ветку и подбросили тело высоко на дерево, без цели, только чтобы проверить его силу. Ветка подломилась под нашей тяжестью, и мы упали на мох, мягкий как подушка. Наше тело бессмысленно каталось и каталось по мху. Сухие листья прилипали к тунике, застревали в волосах, и вдруг мы засмеялись. Мы смеялись громко, полностью отдаваясь смеху. Затем, взяв стеклянную коробочку, мы пошли в лес. Мы шли, пробираясь сквозь ветки, будто плыли в море листьев. И деревья, как волны, вставали и падали и снова вставали перед нами, вскидывая ветки к верхушкам. Деревья расступались перед нами, зовя вперед. Лес, казалось, приветствовал нас. Мы шли дальше и дальше не думая ни о чем, ничего не чувствуя, ничего, кроме того, как поет наше тело. Остановились мы, когда почувствовали голод. Увидя птиц, спархивающих из-под наших ног на ветке деревьев, мы подобрали камень и как стрелу запустили его в птицу. Она упала перед нами. Разведя костер, мы приготовили ее, съели, и никакая пища еще не казалась нам такой вкусной. И вдруг мы подумали, какое огромное удовольствие еда, в которой мы нуждаемся и которую добываем собственными руками. И мы снова пожелали быть голодными, чтобы снова и снова ощутить это новое счастье есть. Продолжая идти, мы наткнулись на ручеек, который, как кусочек стекла, виднелся среди деревьев. Он струился так спокойно, что не видно было воды, Только щель в земле, в которой деревья росли вниз головой, опрокинутые, и небо оказалось внизу. Встав на колени перед ним, мы нагнулись, чтобы попить, и замерли. На голубом фоне перед собой мы впервые увидели собственное лицо. Мы сидели, не двигаясь, задержав дыхание. Наше лицо и тело были прекрасны. Наше лицо было не похоже на лица братьев. Их вид вызывал жалость, а наше тело, руки и ноги были сильны и изящны. И мы подумали, что существу, смотревшему на нас из воды, можно доверять, и с ним ничто не страшно. Мы шли до захода солнца. И когда тени собрались среди деревьев, мы забрались в ямку между корнями одного из них — Где и проведем сегодняшнюю ночь, и вдруг мы вспомнили, что зовемся проклятыми. И, вспомнив это, рассмеялись. Мы пишем это на бумаге, которую спрятали в тунике вместе с теми исписанными страницами, которые принесли в Совет ученых, но не отдали. Нам о многом надо поговорить с самим собой, и мы надеемся вскоре обрести нужные слова. Пока же мы не можем говорить, ибо не можем. Понять.